Склонила голову к плечу, подняла руку и провела пальцем по щеке нарисованной женщины. Рядом тут же вырос какой-то человек. — Вам нравится? — спросил он с сильным акцентом. — Мне не понравилось, как он глядел на Ханну из-под тяжелых век. Человек явно понял, что у нее есть деньги. Догадался по одежде. Ханна заморгала, будто очнувшись. — Да. — Да. — тихо сказала она. — Хотите купить? Ханна сжала губы. — Думает, — поняла я. Несмотря на любовь к искусству, такую картину Тедди бы и не одобрил. В рисунке в женщине таилось что-то опасное, дикое. И все-таки Ханне она нравилась. Картина напоминала ей о прошлом. Игра, не фертите. роль, которую она играла со всей горячностью непризнающего рамок детства. Хан накивнула. Да, она хочет ее купить. От плохих предчувствий у меня по спине побежали мурашки. Лицо мужчины осталось бесстрастным. Он позвал кого-то. Ответа не последовало, и он жестом пригласил Ханну внутрь. Обо мне похоже просто забыли. Но я продолжала держаться под Лиханной и следом за ней вошла в низенькую красную дверь. Мы очутились в студии, темной как нора. Со стен лоскутами свисали выцветшие зеленые обои. Пол, насколько позволяли видеть разбросанные там и сям листы бумаги с набросками, был каменным. В углу лежал матрас, на нем потрепанные подушки и плед. Вокруг матраса валялись пустые бутылки. А еще там сидела женщина. Женщина с портрета. К моему ужасу она была совсем голой. Женщина осмотрела нас с мимолетным интересом и не сказала ни слова. Поднялась и оказалась очень высокой, даже выше мужчины. Подошла к столу. В ее движениях, в равнодушии к тому, что мы смотрим на нее, видим ее груди, одна больше другой, сквозила какая-то дикая свобода, от которой на меня напала странная слабость. Они не такие, как мы, как я. Женщина закурила сигарету. Я смотрела в сторону. Ханна нет. «Мадам хочет купить твой портрет», сказал мужчина на слишком правильном английском. Чернокожая женщина оглядела Ханну и ответила что-то на незнакомом мне наречии. Не на французском это точно, что-то гораздо более экзотическое. Мужчина засмеялся и перевел. Не продается. Он протянул руку и вдруг взял Ханну за подбородок. У меня в ушах испуганно застучал пульс. Даже Ханна подалась назад, а художник уверенно покрутил ее лицо туда-сюда и отпустил. Только обмен. Обмен? переспросила Ханна. На ваш портрет, объяснил мужчина. Пожал плечами. Берете ее портрет, оставляете свой. Подумать только, портрет Ханны, да еще неизвестно в каком виде, останется висеть в этом ужасном французском переулке, и каждый прохожий станет на него пялиться? Ну уж нет. Мы уходим, мэм, с непонятно откуда взявшейся твердостью сказал и я. Мистер Лакстон нас ждет. Наверное, Ханна тоже удивил мой тон, потому что к моей огромной радости она кивнула. Да, Грейс, ты права. Мы подошли к двери. На пороге Ханна обернулась к художнику. Завтра, задумчиво сказала она. Я приду. Завтра. По дороге домой мы не разговаривали. Ханна шла быстро, целеустремленно. В ту ночь я лежала без сна в смятении и страхе, гадая, как остановить ее. Я должна, я смогу. Портрет тревожил меня. Даже не сам портрет, а то, как Ханна на него смотрела. В них было что-то общее. Даже уличный шум в ту ночь казался мне зловещим, опасным. Чужие голоса, чужая музыка, женский смех где-то неподалеку. Я мечтала скорее вернуться в Англию, страну, где царят строгие правила и каждый знает свое место. Конечно, такая Англия существовала лишь у моем воображении, ведь ночью все выглядит по-другому.